глава 13. Утром первым делом я отправился не на разминку, а проверять укрытые марли емкости, в которых находился яблочный сок с добавлением специальных сидровых дрожжей. Каждая емкость была аккуратно маркирована, чтобы не только следить за процессом, но и выявить близкий песцу вариант. Песец радостно отметил, что брожение во всех началось, после чего милостиво разрешил мне заниматься собственными делами, коих поднакопилось изрядно. Проводя разминку, которая делалась уже на автомате, я параллельно изучал доставшиеся мне с модулем артефакторики. Досталось не так много. Типа основ для артефактов и типа рун, которые в данной профессии могли заменять заклинания. Всего рун было около сотни, и каждая требовала своего способа нанесения. Нашлись алхимические рецепты в составе как чернил для нанесения рун, так и разных лаков для фиксации рун на артефакте. Набор же самих артефактов оказался довольно куцым. «А чего ты хотел?» — удивился Песец. «Чем сложнее артефакт, тем больше в нем задействовано рун. Сочетаемость рун — это уже второй уровень». «Но это уж совсем примитив». Песец возмущенно фыркнул и встопорщил усы. «Слушай, мой создатель учился всю жизнь, и этот вот примитив...» На самом деле основы, которые позволяют дальше развиваться самостоятельно. Без этого примитива ты ничего не построишь, — наставительно сказал он. Ты серьезно думал, что на первом уровне начнешь строгать стазисные артефакты? Там не просто сочетаемость, там рассчитанная цепочка сложности такой, что не всякому дано. А она еще может быть не а авторской. Но в том же кожевничестве дана возможность чуть ли не артефакт делать, и не непростой артефакт. И без всяких рунных цепочек. «Да что ты знаешь о непростых артефактах?» Песец возмущался так, что дыбом у него встали не только усы, но и хвост. «В кожевничестве примитивный набор, доступный любому дилетанту без понимания основ. А с пониманием ты сделаешь куда более серьезные вещи. Пока тренируйся на простых вариантах, нарабатывая нанесение разными способами». Разные способы предполагали как рисование и гравировку, так и наплавление металла или вовсе отправление рун в виде символа, нарисованного магией в воздухе и уже потом внедренного в заготовку. Последнее гарантированно защищало секрет артефакта, вот только являлось на порядок сложнее любого другого способа. Особенно если речь шла не об отдельном символе, а о паре со связками или вообще цепочке. Это надо было быть настоящим виртуозом и постоянно отрабатывать рисовальные навыки, как радостно сообщил мне писец. «А как ты хотел? Без того, чтобы разбудить тебя ночью, и ты, не открывая глаз, мог изобразить нужную руну, ничего хорошего не выйдет. Внедрение заклинаний в заготовку — это не наш метод, их очень легко нарушить». «А руну нарушить сложно?» — буркнул я в ответ. «Это смотря, как ты ее нанесешь, и из чего будет заготовка. Если деревяшка, то вообще элементарно» если не проведены укрепляющие процедуры. А вот камень или металл повредить куда сложнее. А главное, магии внедренную руну не изменить, а значит вероятность того, что твой артефакт перестанет работать, минимальная. За завтраком я с интересом изучал товары для артефактов и пришел к выводу, что заготовки лучше всего покупать оптом, поскольку все равно придется работать с разными материалами. Некоторые руны ложились только на дерево, некоторые — на определенный металл, а с некоторыми без камня определенного типа дело иметь не стоило. общую всех рун было только то, что ни одна не сочеталась с пластиком, так что сэкономить на исходниках бы не получилось. Решив отложить старт прокачки, я отправил несколько заказов, глянул на стоимость тех артефактов, что стали мне доступны, и пришел к выводу, что штаны для Прохоровой нужно срочно заканчивать. Иначе я рискую остаться без денег, которые первый уровень артефакторики не принесет. Те же артефактные фонарики и зажигалки продавались по бросовым ценам, едва окупая исходники. Разве что подарками колхимии их вручать. За каждые 10 фляг один фонарика одна зажигалка. Официально их я все равно продавать не могу. А официально с такими мелкими суммами никто работать не захочет. Смотрю, еще ничего не сделала а уже бизнес-планы строишь. Поддел меня писец И правильно. Становление артефактора – дело не быстрое и дорогое. На начальном этапе даже в ноль сработать уже удача. Я глянул на часы и решил, что еще успеваю опробовать новые рецепты. Это был как раз тот случай, когда засчитывалась прокачка и алхимии, и артефактурики. Правда, и то, и то давало лишь крохи. Но кроха там, кроха в другом месте, и вот уже появляется возможность получить новые знания с новым модулем. По дороге я заглянул в свою мастерскую кожевника и пришел к выводу, что штаны для Прохорова и за сегодняшний вечер успею доделать. В крайнем случае завтра после полигона, и в субботу отдам Зырянову. А там уж и деньги вскоре получу. Которые тут же потрачу на модули, контейнеры и прокачку артефакторики. Прям замкнутый круг какой-то получается. Вроде и зарабатываю все больше, но и траты растут». Сделав по одному флакону всех типов чернил и закрепителя, я рванул в академию. Перед занятиями нужно было еще забежать в деканат, занести бумаги по конференции. Несмотря на то, что было еще совсем рано, в деканате обнаружилась не только секретарша, но и Елизавета Николаевна. «Илья, рано ты?» — удивилась она, когда я поздоровался. «Хочу справки все сдать до занятий». «Все это какие?» заинтересовалась она. Вроде как одна должна была быть. Я выкладывал бумаги перед секретаршей и называл каждую. Одна о том, что я действительно был на конференции, одна о выступлении и одна о новой проверке силы. «Выступление — это замечательно», — обрадовалась она. «Глядишь, мы благодаря тебе по баллам вылезем на первые места в этом году. А силой ты зря потратился. Скажу тебе, как человек, много в этой жизни повидавший, так часто проверять бессмысленно». «Случайно получилось. Мне в первый день конференции стало плохо, и Илья Халетов пригласил целителя. Тот в том числе проверил уровень силы, и выписал справку. Не валяться же ей просто так». Тем временем секретарша, просматривавшая документы на предмет соответствия правилам, добралась до справки Зимина, ойкнула и тихо сказала. «Елизавета Николаевна, гляньте». Елизавета Николаевна глянула и надолго зависла. Потом сухо спросила. «Илья». «Это шутка?» «По-вашему, Зимин способен на шутки в таком важном вопросе?» Удивился я. «Это значение соответствует моему нынешнему уровню». «Так не бывает, чтобы с трех сразу до четырнадцати», уверенно сказала она. Я тоже так думал. Но Дарина воздействовала на меня какой-то хитрой целительской практикой, после которой мне было очень плохо. Подозреваю, что она раскрыла все мои возможности. Но с трех до четырнадцати за такое короткое время с пяти». Скромно напомнил я. Я приносил новую справку, вы, наверное, забыли. «Илья, ты издеваешься?» — вспыхнула она. «Три и пять — не такая большая разница, как три четырнадцать. Два уровня еще можно как-то отнести на то, что замер был давно, но не одиннадцать». «Елизавета Николаевна, кто знает, на что способны целители?» «Это да», — задумчиво сказала она. Секретарша, просидевшая все время нашего разговора тихо как мышка, внезапно отмерла и спросила. «А если вообще магии нет, целители пробудить могут?» «Я не целитель». «Вы про Огонькова слышали?» — с горящими глазами спросила она. «Настоящий энтузиаст своего дела. Вот он недавно предложил...» Слушать про бред, несомая Огоньковым, желания не было. Поэтому я прервал ее на середине фразы. Кажется, Грабина тоже настоящий энтузиаст-экспериментатор. И придал секретарским мыслям правильное направление, потому что она сразу посмотрела в сторону, где сидели целители. Посмотрела туда Елизавета Николаевна, а я, воспользовавшись этим, попытался улизнуть из деканата. Но не тут-то было. «Песцов! Стоять!» — рявкнула на таким хорошо поставленным командным голосом, как будто полжизни провела в армии. «Елизавета Николаевна, мне на занятия нужно», — сообщил я. И без того три дня пропустил на благо нашей академии. «Справки — это хорошо», — хищно сказала она. «Но как насчет магических поединков?» С четырнадцатью кругами тебе самое место участвует там, а не фехтовальных. Елизавета Николаевна, при всем моем уважении, нет, твердо ответил я. На таких соревнованиях используются родовые техники, которые нарабатываются годами, чтобы безукоризненно выполняться. А еще мне там придется сдерживаться, чтобы не раскатать противника в ноль, да еще и высока вероятность, что покажу что-нибудь ненужное. И все же, Песцов, подумай. Гораздо спокойнее, сказала Елизавета Николаевна. «У тебя тоже есть интересные родовые техники, чему я была лично свидетелем. Давай мы тебя заявим, пока время еще есть». «Елизавета Николаевна, если мне вдруг придет в голову блажь согласиться, то Академия потом будет бледно выглядеть», — намекнул я. «То, что прошло с вашим домом, не пройдет с противником». «Илья, мы в любом случае будем бледно выглядеть», — отмахнулась она. «Алхимики никогда не славились боевыми навыками. У нас другой профиль». «Так какой с меня спрос?» «Силой надавишь», — уверенно сказала она. «Нам как раз одного человека не хватает в команду. А? Илья?» «Елизавета Николаевна? С меня хватит фехтования и археология. На всех фронтах я академию не прикрою. Я не уверен, что смогу нормально даже на фехтовании выступить. Если вы не забыли, ко мне вынуждены вызывали целителя. У меня сейчас адаптация к повышенному уровню силы идет». Еле-еле удалось отговориться и удрать. Хотя под конец Елизавета Николаевна мне столько пообещала, если я примкну к команде, что я уже всерьез подумывал, не согласиться ли, но потом вспомнил, сколько на мне всего висит, и решил, что еще одного соревнования по времени не потяну. Привычно глянул на метки, Грабина оказалась в поселке, Фурсова в академии, а Шелагин вернулся в Верейск. Поверил, значит, что ничего не дождется, карауля выход группы с изнанки. Странная история. И непонятно, погибли ли наемники, вышли ли из другого прокола или отсиживаются в каком-то тайном убежище. Последнего я исключить не мог, хотя официально считалось, что построить на изнанке ничего не смогли. Но если я наткнулся на домик древнего целителя, то что мешало какой-нибудь группе наткнуться на подземное убежище тех же древних? Размышляя на эту тему, а также о том, что могли тащить через проколы, я влетел в потоковую аудиторию, в которой у нас должна была вскоре начаться лекция по экономике. Правильно планировать бюджет собственного рода – очень и очень полезное умение. Вот подучусь, глядишь, и деньги начнут задерживаться. Или нет? Ведь первое правило любой экономики – деньги должны не лежать, а крутиться, принося новые деньги. Итак, по витку расходящейся спирали, потому что когда все идет по кругу, недалек тот день, когда круг сменится на нисходящую спираль, что приведет к разорению рода. Нам с Олегом это не грозило. Мы и без того по родовым меркам считались нищими. Но на будущее все же стоит иметь представление о работе с финансами. Потому что я был уверен, род Песцовых имеет хороший потенциал. Наткнувшись взглядом на испуганную физиономию Фурсовой, Я автоматом сделал пару шагов в ее сторону, девушка замахала руками, явно пытаясь невербально сообщить, что мне стоит поторопиться. Причину этого я понял через мгновение. Двумя рядами выше сидел Шмаков, вокруг которого образовалась зона отчуждения. «А этот что тут делает? Его же отчислили». Фурсова потянула меня за руку, притягивая к себе, и прошептала. «Восстановили уже этого урода». «С какого перепугу?» — возмутился я. «Он опасен для нормальных людей». «Его место в зоопарке». «Вот и я говорю. Всей группы меня травили», — страдальчески сказал Шмаков. «Конкуренция, она такая конкуренция, ничем не гнушаются. Сговорились всей толпой против меня, потому что наш род в княжстве ведущий. Вот этот нагло особо усердствовал, потому что и сам, как алхимик, ничего не представляет, и род его дерьмо». Я встал, развернулся и пошел к нему. Он затравленно заерзал на сиденье, но отступить возможности не было, поэтому съежился и вызывающе пропищал. «Только и умеешь что кулаки распускать, но тут куча свидетелей, которые подтвердят твою немотивированную агрессию!» «А еще тут куча свидетелей, которые подтвердят, что я тебя вызываю на дуэль. Сегодня в дуэльном комплексе». «Вот видите!» — Шмаков обвел всех грустным взглядом. «Теперь он вообще хочет меня убить!» «А все потому, что хочется избавиться от конкурента!» «Шмаков, ты мне не конкурент. Ты даже зачет по технике безопасности не сдал. А когда тебя все-таки допустили до занятий, ничего сделать не смог». «Вранье!» — заныл он. «Вранье и общий заговор!» «Короче, Шмаков, жду тебя после занятий». «Рад бы тебе показать твое место, но ректор мне лично запретил устраивать проблемы академии под страхом отчисления, так что повезло тебе». «Смотрю, Шмаков, под тобой уже и характерная желтая лужица появилась», — усмехнулся я. «Самое время штаны поменять», — ссыкло. «От него еще и пованивает», — заметил кто-то из сидевших повыше. «Не удивлен», — отозвался я. Кулаки чесались, но пачка тихо такое говно не хотелось, поэтому я вернулся к Фурсовой. «Как вы вообще взяли обратно?» — возмутился я. «После нападения на одногруппницу?» Я отказ написал от претензий, — повинилась Фурсова. А записи инцидента волшебным образом исчезли. Подозревая, что у Шмаковых кто-то в полиции прикормлен, вот и стер. А в академии... Я читала пожар был в серверной. Но с таким количеством свидетелей... Шмаковы заявили, что это карательный сговор, чтобы убрать конкурента. «Мы же всем представители алхимических родов». Она вздохнула. «И что, его просто так вернули в группу?» «Нет». «Перевели в прикладную алхимию» но ну, а там уже тоже все сговорились против несчастного Шмакова. «Хорошо, хоть технику безопасности сдал». «Да ты что?» — удивился я, помня Северигину как непримиримого борца за знания. «Предподша поставила зачет?» «В присутствии отца сдавал». подозревая что Шмаков перед этим всю ночь методичку зубрил». Она хихикнула. «Слушай, что мы все о Шмакове и о Шмакове?» «Что у вас с Дариной случилось?» «Она так переживала, так переживала». Но произнести переживала Фурсова умудрилась так, что только идиоту было бы непонятно, что переживала Грабина за себя, а не за пациента. «Только по секрету, ладно?» Я подозреваю, что она на мне испытала какую-то целительскую методику. У меня сильно скакнул уровень магической силы. За это я ей даже благодарен, но это было жутко больно. И я весь следующий день был не в себе. Ко мне даже целителя в Дальграде вызывали. Но результат порадовал. «Да ты что?» Удивилась Фурсова. «Чтобы Дарина бесплатно сделала кому-то хорошо? Поверь, сначала она мне сделала очень и очень плохо. Добровольно я бы на такое не пошел». «Ну да, целителей не слишком щепетильно», — согласилась Фурсова. «Не все такие альтруисты, как Огоньков. Кстати, ты в курсе его новой инициативы?» «Какой?» «Вчера вроде ничего нового не было, а сегодня мне было не до Огонькова. С утра до новостей я так и не дошел». Он создает Лигу Целителей в противовес гильдии для тех, кому важнее помогать людям, чем зарабатывать деньги. Дарина сегодня утром так злилась, когда мне новости пересказывала. Говорила Фурсова о злости подруги радостно. Своим шантажом Грабина превратила сомнительную союзницу в безусловную противницу. А теперь еще выяснилось, что шантаж оказался напрасным. Ничего, Огоньков тоже поначалу не хотел считаться благотворителем. «Глядишь, и Грабину перевоспитаю». «Что-то мне подсказывает, что вступление в Лигу не бесплатное». «Конечно. Нужно же на что-то ее оформлять», — согласилась Фурсова. «Вот же жук этот Огоньков!» «Все случившееся поворачивает к своей выгоде. Хотя, конечно, противовес гильдии нужен. И как раз сейчас он мне очень удобен, потому что живеть будет отвлекаться еще и на Огонькова, которого недавно почитала букашкой, не стоящей внимания».